глава шестьдесят восток очнувшись тани увидела перед собой окно небо за ним было бледным как костяная зала она лежала в постели под балдахином кто то переодел ее в чистые шелка но кожа еще шелушилась от соли рядом миска с углями отбрасывала на потолок тусклый красноватый отсвет она вспомнила и рука дернулась к боку пояс пропал Вместе со шкатулкой. Тони в ужасе забарахталась в одеялах, больно обожглась о медную грелку и тут же обнаружила свое имущество на тумбочке у кровати. Неловкими руками открыла шкатулку. Под крышкой блестела приливная жемчужина. Тани, прижимая сокровище к груди, осела на подушке. Она долго лежала в крепких объятиях дремоты. Наконец в комнату вошла женщина. Её одежда из нескольких слоёв синего и чёрного шёлка была по вороту отделана белым мехом. «Молодая госпожа!» — женщина поклонилась, сложив руки лодочкой. «Смиренная, счастлива, видя тебя проснувшаяся!» Комната плыла перед глазами. «Где это я?» «Это город тысячи цветов!» а ты в доме Его Императорского Величества, Вечного Императора Двенадцати Озер, правящего под благосклонными звездами. Он рад принимать тебя в гостях», — с улыбкой ответила женщина. «Я принесу тебе поесть. Ты проделала большой путь». «Подожди, прошу тебя», — Тани приподнялась. «Где Найматун?» Сияющий Найматун из глубоких снегов отдыхает. «Как и твои друзья, гостящие в этом дворце». «Не наказывайте западника за нарушение морского запрета. Он знает кое-что необходимое мне». «Никому из твоих спутников не причинят вреда», — успокоила служанка. «Вы здесь в безопасности». Она вышла. Таня оглядела резной потолок, обстановку из розового дерева, словно она снова стала всадницей. Город тысячи цветов. Древняя столица империи двенадцати озер. Здесь проживали не только вечный император с великой вдовствующей императрицей, но и сам имперский дракон. Драконы Сейки прислушивались к советам старейших, а лакустринские подчинялись одному главе. Бедро у нее дергало болью. Откинув простыни, Тони увидела перевязку на ноге. Она вспомнила Сейкинса, одетого в багровую, как ягода шелковицы, хламиду. тоже ученый, сбежавший от предписанной ему судьбы. Он назвал ее потомком, вечно достойной Непора. Конечно, он ошибся. Непора была королева. Разве могли ее потомки оказаться в рыбацкой деревушке, добывая скудное пропитание на дальней окраине Сейки? Вернувшаяся служанка поставила ей на колени под нос. Красный чай, каша, вареные яйца и зимняя дыня на закуску. Я приготовлю тебе ванну. — Спасибо, — кивнула Тони. Дожидаясь ванны, она поела. Вечный император недолго будет принимать ее как гостью. Он скоро узнает, кто она такая. Беглянка. Убийца. — Доброе утро. В дверях стоял Сим, чисто выбритый в лакустринском наряде. Он опустился в кресло у кровати. — Слуги сказали, что ты очнулась, — заговорил он по-сейкински. В голосе Сима слышался холодок. Пусть они вместе вели судно, но корабль Тани угнала у его команды. «Как видишь», — отозвалась Тани. «Я хотел тебя поблагодарить», — продолжал он, склонив голову. «Ты спасла мне жизнь». «Тебя спасла великая Нейматун». Тани отставила чашку. «Где западник, достойный Сим?» «Благородный артелот в саду Сумерек. Он хочет с тобой поговорить». «Я выйду, как только оденусь». Она помедлила. «Как ты оказался с людьми из-за бездны?» Сим наморщил лоб. «Их воспитывают в ненависти не только к огнедышащим, но и к нашим драконам». Тони вздернула брови. Зная об этом, как ты мог с ними плавать?» «Быть может, тебе стоит спросить себя о другом, достойная медучи», ответил он. «Стал бы мир лучше, будь мы все одинаковы». Дверь за ним закрылась. Тани задумалась над его словами и поняла, что не знает ответа. Вскоре вернулась служанка, чтобы отвезти к ванне. Тани с ее помощью поднялась с постели и проковыляла в соседнюю комнату. «Одежда в шкафу», — сказала служанка. «Помочь тебе одеться, юная госпожа? Не надо, спасибо». «Хорошо. Ты вольна ходить по всему дворцу, кроме только внутреннего двора». Его императорское величество желает завтра видеть тебя в зале падучей звезды. И Тони снова осталась одна. Она постояла в притененной ванной комнате, прислушиваясь к пению птиц. Ванна до краев была полна горячей водой. Сбросив с плеч одежду, тани размотала повязку на бедре. Вытянув шею, она сумела рассмотреть шов, стянувший оставленную пулей борозду. Повезло, что не случилось воспаления. Едва она опустилась в воду, руки пошли гусиной кожей. Тани вымыла соль из волос и осталась лежать в ванне, ощущая проникающую до костей усталость. Она не заслужила ни почтительного обращения, ни роскошной комнаты. Ей недолго так отдыхать. Отмывшись до чисто, Тани оделась. Голубой стёганый кафтан стягивал грудь и опускался до колен. Шаровара она заправила в белые носки, и надела на ноги чёрные матерчатые туфли. Обвязалась широким кушаком и прикрепила к нему шкатулку с жемчужиной, а потом закуталась в плащ и нахлобучила меховую шапку. При мысли о встрече с Нейматун у неё запнулось сердце. Перед глазами снова встали убитые пираты. Её дракон видел кровь на её руках, но зато её дракон жив. Кто-то оставил у двери костыль. опираясь на него тани прошла через спальню в коридор с частыми переплетами окон и богатой отделкой стен с потолка ей подмигивали нарисованные созвездия темный камень пола грел ноги выбравшись из лабиринта переходов она увидела перед собой бескрайний двор где могла бы уместиться целая семья драконов сквозь пепельный туман светили фонарики и слабо просвечивал большой дворец на ступенчатой мраморной террасе. Каждая ступень отличалась чуть более темным оттенком синевы. «Воин!» — обратилась она к стражнику. «Смеет ли смиренно спросить, как найти сад сумерек?» «Госпожа!» — ответил он. «Сад сумерек за теми воротами!» Он указал на арку слева от ближайшей лестницы. Через двор Тони тащилась целую вечность. Над ней высились стены зала падучей звезды. Завтра Таня окажется внутри, предстанет перед главой дома Лаксенг, перед человеком, которого избрал среди четырех сестер и братьев имперский дракон. Она еще не раз спрашивала у стражников дорогу. Наконец добралась к нужным воротам. Со двора снег сгребли, а здесь он лежал нетронутым. Про сад сумерек на Сейке рассказывали легенды. Говорили, что ночами его освещают множество светляков. Ночные цветы обвивают дорожки сладким ароматом. Расставленные здесь и там зеркала направляют лунный свет, а пруды в нём тихи и неподвижны, чтобы лучше отражать звёзды. Даже днём здесь было, как на картине. Тани шла и шла под взглядами статуи прежних лакустринских правителей и их супругов, иногда в сопровождении молодых драконов. Каждый из супругов держал в руках горшок с розовато-желтыми розами. Были здесь листопадные деревья, одетые по зимнему времени в белое и напомнившие тони о сейке, о доме. Она по мостику перешла ручей. Сквозь туман виднелись сосны на склонах горы. Если долго идти среди этих деревьев, попадешь к озеру тихих дождей. Найматун свернулась в снегу по ту сторону мостика, кончиком хвоста окружив пруд с лотосами. Лот с Симом увлечённо разговаривали в беседке неподалёку. Тани подобралась. Когда она подошла, Нейматун подняла голову. Отложив костыль, Тани склонилась перед ней. «Великая Нейматун!» Низкое ворчание. Тани закрыла глаза. Стань, Тони!» — сказала Дракана. «Повторяю, ты должна говорить со мной как с другом!» «Нет, великая Нейматун, я не была тебе другом», — возразила Тани. Голову она подняла, но в горле словно камень застрял. «Достойная правительница Генуры была права, сослав меня с Сейки. Ты оказалась той ночью на берегу из-за меня. Все это из-за того, что ты избрала меня, а не кого-то из других, как твои сородичи», — голос у нее задрожал. «Я не понимаю, почему ты так добра ко мне. Я убивала, лгала». Служила самой себе. Я сбежала от законного наказания. Вода во мне никогда не была чистой. Дракана опустила голову. Тони хотела взглянуть ей в глаза, но нахлынувший стыд заставил понуриться. «Чтобы быть сродни драконом, — заговорила Нейматун, — мало иметь душу воды. Нужно еще море в крови, а море никогда не бывает чистым. В нем не одна стихия. В нём и тьма, и опасность, и жестокость. В ярости оно стирает с лица земли великие города. Его глубины непознаваемы, они не знают прикосновения солнца. Быть медучей, быть человеком, значит не быть чистой тони. Это значит быть живой, как море. Вот почему я избрала тебя. У тебя сердце дракона. сердце дракона не бывало более высокой чести тани хотела заговорить отказаться от нее но когда наматун подтолкнула ее носом как вылупившегося из яйца драконеныша она не выдержала заливаясь слезами обхватила подругу за шею и зашептала дрожа спасибо спасибо тебе наматун ей ответила довольное рокотание теперь отпусти себе вину всадница!» «Не трать даром соли!» Они долго оставались так. Тани, вздрагивая от слез, прижималась к нейматун щекой. Со смерти Сузы она несла на плечах неизреченный груз, но его тяжесть больше не была непосильной. Наконец Тани перестала всхлипывать и коснулась рукой места, где у Найматун была рана. Металлическая чешуйка с выгравированными пожеланиями исцеления прикрыла теперь обнаженное тело. «Кто это сделал?» «Это уже неважно. Что было на том корабле, ушло в прошлое». Нейматун толкнула ее носом. «Безымянный поднимается. Это чувствуют все драконы Востока». Тани, утерев слезы, поднесла ей шкатулку. «Это твое». Она подняла на ладони приливную жемчужину. Нейматун деликатно принюхалась. «Ты сказала, она была зашита у тебя в боку». кивнула Тони. «У меня там всегда была опухоль». Горло у нее снова перехватило. «Я не помню своей семьи и не знаю, зачем они зашили ее мне под кожу, но на том острове один из команды погони увидел эту жемчужину. Он сказал, что я потомок Непора». Нейматун выдохнула облачко тумана. «Непора», повторила она. «Да, так ее звали. Она первая владела этой жемчужиной». «Но Нейматун...» Я не могу быть королевского рода, сказала Тани. Я из очень бедной семьи. Жемчужина у тебя, Тани, тому не может быть других объяснений, ответила Наиматун. Тани вернула жемчужину в шкатулку. Великая вдовствующая императрица, рассудительная правительница, но ее сын молод и порывист. Лучше будет нам сохранить знание об истинной природе жемчужины между нами. Чтобы ее у тебя не отобрали, она бросила взгляд на Лота. Он знает, где вторая, но мне не скажет. Быть может, доверится человеку? Тани тоже обернулась. Лот, почувствовав на себе их взгляды, прервал разговор с Симом. Завтра поддержи его. Он собирается предложить вечному императору союз с собранный Низкой, сказала Нематун. «Вечный император ни за что не согласится», — поразилась Тони. «Безумие даже предлагать ему такое». «Может и соблазниться. Сейчас, перед приходом безымянного, единство важнее всего». «Так он придет?» «Мы это чувствуем. Наша сила убывает, его растет. Его огонь горит все жарче». Нейматун подтолкнула ее. «Теперь иди». Спроси ее посланника о белой жемчужине, она нужна нам. тани собралась с духом. Лот едва ли без боя согласится выдать то, что ему известно о жемчужине драконьему племени. Его с рождения учили, что драконы зло. Перейдя мост, она присоединилась к мужчинам в лотосовой беседке. Скажи мне, где отливная жемчужина? обратилась она к западнику. Ее надо вернуть драконам. Лот моргнул, и тут же лицо его застыло. «И речи быть не может», — отрезал он. «Жемчужина в Инисе у моей лучшей подруги». «Что за подруга?» «Ее зовут Эдас Акнара, дама Нурты. Она маг». Это слово Тани слышала впервые. «По-моему, он имеет в виду чародейка», — на Сейкинском пояснил ей Сим. «Жемчужина не принадлежит той даме», — сказала Тани. «Они принадлежат драконам». Они сами выбирают, кому подчиниться. И только смерть разорвет связь между Эдой и отливной жемчужиной. «А сюда она может добраться?» «Она тяжело больна», — сказал Лот. «Она поправится?» Лот помолчал, опершись на балюстраду и глядя за сосновый лес. «Наверное, есть один способ ее вылечить», — пробормотал он. «На юге есть место, где растет большое дерево, под охраной драконоборцев». «Его плод может ослабить действие яда». «Драконопорцы», — повторила Тани. «И эта твоя еда Сакнара тоже убивала драконов?» «Да». Тани напряглась всем телом. «Я знаю», — заговорила она, «что у вас за бездны драконов считают злом, что вы считаете их такими же жестокими и страшными, как безымянный». «Правда, есть такое заблуждение». Но я совершенно уверен, что Эда не причиняла зла никому из ваших восточных драконов». Он повернулся, взглянул ей в глаза. «Мне нужна твоя помощь, госпожа Тани, чтобы выполнить то, что мне поручено». «И что же это?» Несколько недель назад Эда обнаружила письмо одной женщины с Востока. Ее звали Непора, и она когда-то владела твоей приливной жемчужиной. «Опять Непора». это имя преследовало тони по всему свету словно безликий призрак тебе знакомо это имя спросил не спускавшись с нее глаз лот да что говорится в письме что безымянный восстанет через тысячу лет ото дня когда его связали в бездне с помощью небесных жемчужин он был связан в третий день весны двенадцатого года правления сэйкинской императрицы моква тани сосчитала этой весной Сим у нее за плечом забормотал молитву. «Королева Сабран желает встретить его на подъеме. Убить его мы не сумеем, у нас нет меча колонн, Но с жемчужинами могли бы связать его заново». Лот помолчал. «Времени немного. Я знаю, что мало чем могу подтвердить свои слова, и ты можешь мне не поверить. Ты мне доверяешь?» Он смотрел открыто и честно. Решить в конечном счете оказалось легко. Ей ничего не оставалось, как объединить жемчужину с ее сестрой. «Великая Нейматун советовала никому больше не рассказывать о жемчужинах, чтобы кто-то не попытался их отобрать», — сказала она. «Завтра, представ перед его императорским величеством, ты изложишь ему предложение своей королевы. Если он даст согласие на союз, я попрошу слететь с Нейматун вниз, чтобы уведомить королеву Сабран о его решении». «По пути мы завернем на юг, я найду то целебное дерево, и мы отвезем плод этой Эдас-Акнаре». Теперь Лот улыбнулся и выдохнул шарик белого пара. «Спасибо тебе, Тони. Не нравится мне, что придется таиться от его императорского величества», — пробурчал Сим. «Он избран представлять имперского дракона. Разве великая Нейматун ему не доверяет?» «Не нам судить мнение богов». Губы его сошлись в тонкую черту, однако Сим кивнул. «Постарайся убедить достойного вечного императора, господин Артеллот сказала тани Лоту. «А остальное предоставь мне». Утренний свет пролился на дворец маслом. Лот рассматривал себя в зеркале. Вместо штанов с дублетом он надел длинную голубую блузу и низкие сапожки по обычаю Лакустринского двора. и уже прошел осмотр врача, который не обнаружил признаков чумы. Предложенный Тони план мог сработать. Если в ней, как и в Эде, течет кровь магов, она, возможно, сумеет добыть плод апельсина. Эта мысль придала ему духу для предстоящей аудиенции. Дракана Нейматун ничем не походила на Феридела, кроме только величины. На вид ужасно, зубы, как горные вершины, и огненные глаза — но нравом скорее нежное. Как по-матерински она обвивала тони хвостом и спасла Сима. Убедившись, что эти существа способны на сочувствие человеку, Лот вновь усомнился в устоях своей веры. Если этот год не испытание, не посланное святым, он на грани отступничества. Вскоре пришел слуга, чтобы проводить его в зал падучей звезды, где принимал нежданных гостей вечный император. Остальные уже ждали у дверей. Сим оделся почти как лот, а Таня обзавелась кафтаном с меховой оторочкой, которую лот счел знаком высокого положения. Драконьи всадники, как видно, были в почете. «Помни», — сказала она ему, ни слова о жемчужинах», и коснулась висевшей на боку шкатулки. Лот возвел глаза к крыше зала и вздохнул. Вооруженные часовые провели их сквозь череду голубых дверей между огромными изваяниями драконов. Стража выстроилась и вдоль натертой до блеска дорожки темного дерева, которая тянулась посреди зала. Лот обвел взглядом колонны из полуночного камня. В ячейках коробчатого потолка сияли резные драконы. Каждая панель изображала свою фазу луны. Фонарики свисали друг под другом, напоминая застывший звездопад. Дрангьен Лаксенг, вечный император двенадцати озер, выседал на высоком троне, словно бы отлитым из серебра. Он сразу приковывал к себе взгляд. Черные волосы, собраны узлом на макушке, украшены жемчугом и цветами с серебристыми листьями. Глаза, как осколки оникса. Густые брови, губы резко очерченные, как и скулы, изгибаются в лукавой улыбке. Черное одеяние расшито звездами. словно император одета в ночь, и лет ему было не более тридцати. тани с Симом преклонили колени. Так же поступил и лот. «Поднимитесь!» — прозвучал чистый напевный голос. Они встали. «Даже не знаю, к кому из вас первому обратиться!» — выдержав небольшую паузу, заговорил вечный император. «Женщина с Сейки, мужчина с Запада и один из моих подданных. Редкое сочетание». Полагаю, беседовать придется на и низком, поскольку мне, благородный Артелот, сообщили, что ты не говоришь на других языках. К счастью, я еще мальчиком поставил себе задачу изучить языки всех четырех сторон света». Лот прочистил горло. «Ваше императорское величество», — промолвил он, «вы прекрасно говорите на и низком. В лесте права нет нужды. Я ее более чем достаточно слышу от своего верховного секретариата. Вечный император постучал пальцами по ручке трона. «За много веков ты первый нисец, который ступил на землю Империи Двенадцати Озер. Мои чиновники сказали, что ты доставил послание королевы Сабран, однако прибыл ты на спине дракона и несколько более потрепанным, нежели обычно бывают посланники». М -м «Да, я приношу извинения за...» «Если стоящему подножие трона дозволено будет сказать...» Подал голос Сим. Вечный император наклонил голову. «Я — корсар, на службе королевы Сабран. Лакустринский моряк на службе низкой королевы. Воистину, этот день полон неожиданностей». Сим сглотнул. «Нас выбросило бурей на пуховый остров, где и сейчас остаются мой капитан и моя команда», — продолжал он. «Эта благородная сейкинка увела наш корабль, чтобы догнать ушедшую на восток погоню». мы освободили славную наэмматун а она принесла нас сюда «А, -а, а пробормотал вечный император скажи госпожа тони нашла ли ты так называемую золотую императрицу да ваше величество отозвалась тони но я оставила ее в живых у меня была одна цель освободить мою высокочтимую подругу великую наэмматун ваше величество сим опять упал на колени «Смиренный умоляет вас послать Локустринский флот на помощь капитану Харла и вернуть их корабль Розу Вечности, которая стоит теперь. О твоей команде мы поговорим позже», — махнул рукой Вечный Император. На его пальце блестело широкое кольцо. «Сейчас же я желаю услышать послание королевы Сабран». У Лота кожа пошла мурашками. Он глубоко вздохнул. От его слов зависело будущее. — Ваше императорское величество, — начал он, — Безымянный, наш общий враг, скоро вернется. Ни слова в ответ. У королевы Сабран есть тому доказательство. Письмо некой Непора скамориду. Безымянный был связан небесными жемчужинами, которые, полагаю, известны драконам Востока. Связывающие его узы падут через тысячу лет со дня, когда были наложены, на третий день предстоящей весны. «Не пора миф», — сказал император. «Ты решил надо мной посмеяться?» «Нет», — лот склонил голову. «Это правда, ваше величество». «Ее письмо при тебе?» «Нет». «Итак, я должен на слово поверить тебе, что оно существует», — заключил император. Уголок его рта дернулся, но не в усмешке. «Прекрасно. Предположим, безымянный действительно возвращается. «Чего вы хотите от меня?» «Королева Сабран хочет встретить зверя над бездной в день его пробуждения», выговорил Лот, стараясь не комкать слова. «Если мы решимся на такое, нам понадобится помощь и придется забыть о веках страхов и подозрительности. Если Ваше Императорское Величество даст согласие выступить на ее стороне вместе с драконами Двенадцати Озер, королева Сабран предлагает формальный союз между странами Добродетели и Востоком». Она умоляет вас избрать благо для мира или безымянный уничтожит всех». Вечный император очень долго молчал. Лот постарался сохранить наружную невозмутимость, хотя пот стекал ему за воротник. «Это не то, чего я ожидал», — произнес, наконец, вечный император. «Королева Собран уже обдумала план? Ее величество предполагает атаку на два фронта». Первый, объединенные силы правителей Запада, Севера и Юга, штурмуют драконью твердыню Карскара. Когда Лот произнес эти слова, перед глазами у него непрошено встало лицо Донматы Моросы. Уцелеет ли она при штурме города? «Это отвлечет взгляд Безымянного», — продолжал он. «Мы надеемся, что он отошлет защищать город своего верного слугу Фериделла, что сделает его более уязвимым». Полагаю, она обдумала и способ загнать обратно самого зверя. Да. «Право королева собран высоко метит, заметил шевельнув бровью император. «Однако что она предложит моей стране за труды ее богов?» Взгляды их встретились, и Лоту вдруг вспомнился стеклодув из Рауки. Он никогда толком не умел торговаться, а теперь предстояло выторговать спасение мира. — Прежде всего, шанс войти в историю, — начал он. — Вы станете императором, перекинувшим мост через бездну. — Вообразите, мир снова сможет свободно вести торговлю. Мы будем делиться познаниями к взаимной выгоде. Пользуюсь моими драконами, — перебил император. — И драконами моих братьев по оружию Сейки, я полагаю. Ты нарисовал прекрасную картину мира. Однако красная болезнь по-прежнему угрожает нашим берегам. После победы над общим врагом и сокрушения поддерживающих его драконов может сойти на нет и красная болезнь. Это всего лишь надежда. Что еще? Лот перечислил все, что позволил предложить Совет. Новый торговый договор между Добродетелями и Востоком. Гарантию военной и финансовой поддержки от Эниса в случае конфликта или бедствия на весь срок сохранения Союза. Дань восточным драконам. «Драгоценные камни и золото». «Все это звучит вполне разумно», — отметил Вечный Император. «Но я вижу, что ты не упомянул брака, благородный Артелот. Разве ее величество не предлагает своей руки?» Лот облизнул губы. «Моя королева сочла бы за честь укрепить столь исторический союз брачными узами», — с улыбкой начал он. Даже Маргарет признавала, что Лот способен смягчить все сердца. Однако она лишь недавно овдовела и предпочла бы ограничиться военным союзом. «Конечно», — добавил он, — «она поймет, если по лакустринскому обычаю он невозможен безбрачного». «Я соболезную ее величеству и молюсь, чтобы она обрела силы перенести это горе». Вечный император помолчал. «Я восхищен ее уверенностью, что возможно покончить с такой долгой рознью без брака и порожденного им наследника». «В самом деле, это весьма современно». Он снова побарабанил пальцами, со сдержанным интересом наблюдая за Лотом. «Я вижу, что ты не дипломат, благородный Артелот, но твоя попытка мне польстить при всей ее неуклюжести идет от доброй души, а времена нынче отчаянные. В духе современности я не стану выставлять брак непременным условием соглашения». «Правда?» — выпалил Лот. «Ваше императорское величество». поспешно добавил он, сгорая от смущения. «Тебя удивляет, как легко я согласился?» «Я ожидал больших осложнений», — признал Лот. «Я хотел бы считать себя дальновидным правителем. И так уж вышло, что я расположен жениться». Лицо его на миг застыло. «Я должен уточнить, благородный Артелот, что даю согласие только на выступление против безымянного. Прочие вопросы, такие как торговля, потребуют много больше времени, учитывая неотступную угрозу красной болезни. Да, Ваше Императорское Величество. Разумеется, мое личное согласие на морское сражение, хоть и ценно для вас, не гарантия, что оно состоится. Я должен прежде обсудить это со своим Верховным Секретариатом, поскольку мой народ ожидает, что к Союзу приложится Императрица, и, полагаю, самые большие приверженцы старины будут этого добиваться. В любом случае, все это должно благоразумно подать. Переполненному чувством облегчения Лоту было не до мелких опасений. Конечно. Также я должен посоветоваться с имперским драконом, своей путеводной звездой. Драконы этой страны — его подданные, а не мои, и не дадут согласия без его одобрения. Понимаю. Лот низко поклонился. Благодарю, Ваше Величество. Выпрямившись, он прочистил горло. «Я осознаю, что риск велик для всех нас, но какой правитель входил в историю, уклоняясь от риска?» Тут вечный император допустил на лицо тень улыбки. «Пока мы не пришли к соглашению, ты, благородный артелот, остаешься моим почетным гостем», — сказал он. «И если мои министры не выдвинут требующих нового обсуждения соображений, ты получишь ответ к рассвету». «Спасибо», — лот помялся. Ваше величество, нельзя ли, нельзя ли отправить госпожу Тани на драконе, доставить это известие королеве Сабран? Тани покосилась на него. Госпожа Тани мне не подданная благородный артелот, ответил вечный император. Поговори об этом с ней самой, но прежде, он лукаво улыбнулся, я хотел бы пригласить госпожу Тани позавтракать со мной. Он встал, его охрана подтянулась. Император что-то сказал Тани -то, на другом языке, и так и внув вышла вместе с ним. Лот с Симом вернулись в сад сумерек. Сим пустил камешек по глади пруда. «Мнение министров ничего не изменит». Лот нахмурился. «В каком смысле? Кроме имперского дракона, его императорское величество прислушивается только к своей бабушке, великой вдовствующей императрице». Сим смотрел на разбегающиеся круги. Ее он почитает превыше всех. Ей уже известно каждое слово, прозвучавшее сегодня в тронном зале». Лот оглянулся через плечо. «Если она отсоветует заключать союз, — начал он, — наоборот, по-моему, она его поддержит, чтобы император оправдал свое именование. В конце концов, что такое вечность для смертного, как не память о его исторических деяниях? Тогда, пожалуй, есть надежда». Лот облегченно выдохнул. «Ты меня извини, Сим, я должен внести свой вклад в успех. Пойду за него молиться». Ребенком-то никакого только будущего для себя не воображала. В мечтах она на спине дракона повергала в прах огнедышащих демонов. Она была величайшей из садников Сейки, превзошла даже принцессу Думан, и дети молились, чтобы стать когда-нибудь такой, как она. Ее портретами расписывали стены больших домов, Ее имя запечатлела история. Но даже тогда ей и не снилось оказаться рядом с Вечным Императором Двенадцати Озер в городе Тысячи Цветов. Плащ Вечного Императора был подбит мехом. Они шли по расчищенным от снега дорожкам, и за ними по пятам следовали телохранители. В беседке у пруда Вечный Император указал ей на кресло. «Прошу!» — Тони села, и он тоже. Мне подумалось, что ты могла бы позавтракать со мной. Это высокая честь для смиренной Ваше величество. Ты знаешь эту птицу?» Тони взглянула, куда он указывал. Невдалеке поправлял свое гнездо лебедь. «Конечно, лебедь». «Да, но не простой лебедь. В лакустрине таких лебедей зовут немыми. Будто бы безымянный выжег им голоса». И вновь они запоют лишь с рождением правителя, который раз и навсегда покончит с этим злом. Рассказывают, что в ночь моего прихода в этот мир они впервые за много веков пели. Император улыбнулся. А потом люди удивляются, почему мы властители такого высокого мнения о себе. Хотя сами пытаются нам внушить, будто даже птиц волнуют наши дела. Танисла слабо улыбнулась в ответ. Твоя история меня захватила. Как я понял, ты подавала большие надежды в страже Бурного моря, но из-за какой-то злосчастной истории в Генуре была изгнана на Пуховый остров». «Да, Ваше Величество». «Я большой любитель историй. Не порадуешь ли меня рассказом обо всём, что с тобой случилось?» У неё вспотели ладони. «Со мной много чего случилось», — выговорила наконец Тони. -то «Рассказ об этом отнимет у Вашего Величества всё утро». «Да мне и нечем заняться, разве что смотреть, как мои советники выкручивают друг другу руки, споря над предложением господина артелота Слуги принесли чай и расставили подносы с едой. Финики с красным горным медом, солнечные груши, сливолистные яблоки, распаренные орехи, горки черного риса. Каждое блюдо накрывала расшитая пионами шелковая салфетка. Тани давала себе слово никогда не заговаривать о прошлом, но легкая улыбка императора развязала ей язык. За едой она поведала, как нарушила уединение и оказалась свидетельницей прибытия Сульярда, как Суза поплатилась жизнью за ее безрассудную попытку укрыть чужестранца и что из этого вышло. Умолчала только о зашитой в ее боку жемчужине. «Итак, ты бежала из ссылки ради почти безнадежной попытки спасти своего дракона, — пробормотал вечный император. — Я восхищен. — К тому же ты, по-видимому, нашла забытый остров. Он утер губы. — А теперь скажи, не попадалось тебе на Камариду шелковичное дерево? Тани подняла голову, встретила его загоревшийся взгляд. — Там было мертвое дерево, — сказала она. — Мертвое, корявое, изрезанное надписями. Прочесть их я не успела. Говорят, в том дереве скрыт дух Непора. «Всякий, кто отведает его ягод, обретает бессмертие». «На шелковице не было ягод, ваше величество». Что-то мелькнуло в его лице. «Ну что же», — сказал он и подставил свою чашку, чтобы дали чая. Слуга наполнил ее. «Теперь, узнав твое прошлое, полюбопытствуй о будущем. Что ты намерена делать дальше?» Тани сплела пальцы на колени. «Сначала», — сказала она, — «Мне хочется что-то сделать для уничтожения Безымянного. После этого мне хотелось бы вернуться на Сейки». Она помолчала. «Я была бы благодарна вашему императорскому величеству за помощь». «Чем же я могу помочь?» «Написать обо мне вседостойному государю. Если вы расскажете ему, что я вернула великую Нейматун, подданную имперского дракона, он, может быть, выслушает мое дело и позволит мне вернуться». Вечный император прихлебывал чай. «Это правда. Ты, рискуя собой, отбила дракона у флота тигрового глаза. Непростое достижение», — признал он. «В награду за храбрость я исполню твою просьбу. Но знай, что я не могу позволить тебе вернуться на Сейки, пока не получу ответа. Допустить возвращение беглянки без разрешения властей было бы оплошностью с моей стороны. Понимаю. Вот и хорошо». Он встал, подошел к балюстраде. Тони поднялась. «Кажется, благородный Артелот хочет, чтобы ты, если я приму его предложение, доставила это известие в Энис», сказал Вечный Император. «А ты готова ли стать моим гонцом?» «Это ускорило бы дело, Ваше Величество, если вы дозволите подданной Сейки быть вашим послом». Жемчужина тяжело оттягивала ей пояс. «Если Император откажет, она не сумеет попасть на юг. Это не укладывается в обычай. Ты не моя подданная, да еще и в опале, — размышлял император. Но, как видно, нам суждено переменить порядок вещей. Да и я, признаться, иной раз пренебрегаю обычаям, что не дает покоя моим чиновникам. Он улыбнулся ей через плечо. Видишь ли, от нас не ждут настоящего правления, а тех, кто берется править, называют сумасшедшими. Нас воспитывают мягкими, как шелк, «Без меры развлекают роскошью и богатством, лишь бы мы не раскачивали лодку, в которой сидим. Они ждут, что власть нам наскучит, и мы позволим им править за нас. За каждым троном стоит слуга в маске и норовит превратить сидящего на этом троне в свою марионетку. Так учила меня бабушка». не молчала, не зная, что на это сказать. Вечный император сцепил руки за спиной и вздохнул так, что плечи поднялись. «Ты доказала, что умеешь доводить до конца великие предприятия, а нам нельзя терять времени», — заключил он. «Если ты готова, как желает господин Артелот, стать моей посланницей на Западе, не вижу причин возражать. Этот год разрушит много традиций». «Это честь для меня, ваше императорское величество». «Приятно слышать», — он окинул ее взглядом. «Ты должна быть утомлена путешествием. Прошу, вернись к себе и отдохни». Когда будет готов мой ответ для собран тебе дадут знать. Спасибо, Ваше Императорское Величество». Она оставила его заканчивать завтрак и вновь прошла сквозь паутину коридоров. Оставалось только ждать, и Таня легла в постель. Глубокой ночью ее разбудил стук. Открыв, она впустила в комнату лотос с Симом. «Ну?» Вечный Император принял решение. На Сейкинском сказал Сим. «Он согласен». Тани закрыла дверь. Это хорошо, сказала она. Лот рухнул в кресло. А почему он в таком отчаянии? Сим ответил тонкой улыбкой. Вечный император просил его остаться во дворце. Меня тоже попросили задержаться, чтобы указать флоту путь к месту, где мы оставили розу вечности. У Тани холодок пробежал по коже. Она впервые в жизни покидала Восток. Прежде мысль об этом смутила бы ее. Но ведь Тони будет не одна. С Нейматун она была готова на всё. Тани спросил Лот. «Ты завернёшь на юг по пути вниз?» Надо было спасти от яда даму Нурты. Против безымянного понадобятся обе жемчужины. «Да», — ответила она. «Объясни, как найти дом тех драконоборцев?» Лот старательно объяснил. «Будь осторожна», — предупредил он. Если эти женщины увидят твоего дракона, скорее всего попытаются убить. Они к ней не прикоснутся, обещала Тани. Эда говорила, что нынешней настоятельнице доверять нельзя. Если тебя поймают, разговаривай только с Кассаром Акиспадом. Ему Эда дорога. Узнав, что ты хочешь ей помочь, он наверняка поможет тебе. Лот снял висевшую у него на груди цепочку. Возьми. Тани взяла протянутую им подвеску. Серебряное кольцо с красным самоцветом в обрамлении бриллиантов. «Это кольцо королевы Сабран. По нему она поймет, что ты от меня». Лот протянул ей запечатанное письмо. «Еще прошу передать ей это, чтобы она знала, что я цел». Кивнув, Тони спрятала кольцо в шкатулку и скатала письмо в трубочку, чтобы оно тоже уместилось. «Главный верховный секретарь утром вручит тебе письмо его императорского величества, королеве Сабран». «Город покинешь под покровом темноты», — сказал Сим. «Если ты справишься, госпожа Тони, все мы будем твоими должниками». Тони взглянула в окно. Опять дорога. «Я справлюсь, достойный Сим», — сказала она. «Будь уверен».